просвет. Уезжали они 29 апреля с намерением попасть в Одессу накануне 1 мая. Пашка, долго путаясь по пробкам, подкатил ребят к Витебскому вокзалу. Место было памятным. Именно здесь два года назад состоялся митинг. Отсюда забрали Петра и увезли в неизвестном направлении. «Да, мрачное местечко», — подумал вслух Петька. «Здесь все и начиналось. Революции, арест, тюрьма и письма молоком, любимой на волю». «Какие письма?» — удивилась Ирина. «Ты там сидел всего одну ночь». «Но зато какую!» «Вся жизнь, как говорят приговоренные к расстрелу, пронеслась у меня перед глазами. Глазастая няшная ириска у меня на груди, Храпящий на ухо матрос в обнимку с Танькой, Крутая Пашкина тачка, и он сам — питерский предприниматель. «Давай вали в свою страну победившей демократии. Нечего тут трындеть. Посмотрим, что запоешь по приезде». Вдруг оборвал друга Паша. «Чего это он так рассверепел?» — спросила Ира, поднимаясь по крутой лестнице Витебского вокзала. «Не обращай внимания». Я в общаге всех достал победой демократии в отдельно взятой Украине. Русофил-монархист-терминатор темную обещал устроить. Коммунист-матрос — экспроприировать матрас, который сам же мне когда-то отдал, считая, что не к лицу последователю идей марксизма-ленинизма нежиться на мягком. Пашка молчал все это время, а сам вражёнок, оказывается, тоже злился. Поезд «Санкт-Петербург-Одесса» стоял на боковом пути, который ребята с трудом смогли найти. «Странный какой-то поезд», — засомневалась Ира. «Ты уверен, что мы ничего не перепутали?» «Видишь, табличка висит. Санкт-Петербург-Одесса. Разве есть на свете другие такие же два города? Что тебя не устраивает?» «Старый он какой-то. Мне кажется, я в военных фильмах такие видела». Откуда этот здесь взялся? Состав действительно новизной не отличался. Старые вагоны, запущенные в эксплуатацию как минимум полвека назад, окрашенные темно-зеленой краской, с давно не открывавшимися окнами, с потерявшими былую прозрачность стеклами в деревянных рамах, со специфическим запахом нечистот и мазутной смазки. исходившим из-под днища вагонов, производили не самые лучшие впечатления. «Смотри, какая краля!» — послышалось за спиной. «Поезд ей старый!» Это говорила стоявшая у дверей вагона высокая полная проводница в форме, едва сходившаяся на обширной груди. «У вас в России власть народных денег не жалеет, Сделала такие цены на билеты, что народ перестал ездить. А у нас на Украине думают о людях. Цены низкие, вот и нет средств новые составы закупить. Странно, зачем же вы тогда такую замечательную власть свергли?» Поинтересовался стоявший у вагона мужичок спортивного вида. «А кто ее свергал? Мы, что ли?» Взвелась проводница. «Это придурки майданутые устроили». «Им больше делать нечего, только скакать!» И скомандовала. «Заходите в вагон!» Внутреннее убранство вагона тоже комфортом не отличалось. Тяжелый дух плацкарты был замешан на различных запахах. Еды, которые вытаскивали пассажиры из пакетов, стоило лишь тронуться составу. Не совсем высохшего белья, стиранного дешевыми стиральными порошками. Старых матрасов, лежавших в скатках на верхних полках, пропитанных за долгие годы эксплуатации, потом многих тысяч спавших на них пассажиров. Вагоны из моего забытого детства! Произнес Петька, заталкивая Иринин чемодан под нижнюю полку вагона. Как это вы умудрились забыть то, чего еще не произошло? поинтересовалась сидевшая на соседней полке немолодая женщина. Пока Петька собирался с мыслями, чтобы ответить на это провокационное замечание, в их отсек зашел еще один пассажир и недовольным тоном сказал. «Молодой человек, если вы уже устроились, дайте это сделать остальным. Да-да, пожалуйста, мы выйдем на улицу глотнуть на прощание чистого воздуха». «Идем, Ириша! с готовностью ответил Петька и повернулся к стоявшей в ожидании девушке. Когда они вернулись, соседи по купе, дама и строгий мужчина, уже сидели рядом на одной из нижних полок, а на боковом сиденье примостился новый пассажир, мужчина лет сорока, с большой гладкой лысиной, обрамленной густыми черными кудрями. И ярким сладострастным ртом с влажными пухлыми губами. Поздоровавшись с новым соседом, Петька, скользнув взглядом по новому соседу, подумал. Чистый сатир с картин в Эрмитажа, только козлиных ног не видно. Садись, Ириска, показал он жестом на свободную полку. Ириска я не ослышался? Спросил сатир. Очень мило. «Это значит, Ирочка?» «Кому как?» — недружелюбно ответил за подружку Петька. «Кому Ириска, а кому и Ирина Дмитриевна?» «Вот как!» — улыбнулась пожилая дама и тут же обратилась с вопросом к засмущавшейся девушке. «Ирина Дмитриевна, я правильно поняла, что у вас с этим молодым человеком верхние и нижние полки?» Да. Опять перехватил инициативу Петя. «А что?» «Да ничего. Я хотела попросить поменяться со мной местами. Когда-то скакала, как козочка, с полки на полку. Всем нижние места уступала. Но вот пришел и мой черед просить о такой любезности». Судя по отстраненному выражению лица, сидевшего рядом с нею мужчины, его соседка уже просила поменяться. но, по всей видимости, получила отказ. «Ну что, Ириска, полезем вдвоем на верхнюю полку. Прикинь, плацкарта, верхняя полка, рядом я, романтика!» И, не дождавшись ответа подружки, обращаясь к даме, сказал, «Она не может отказаться от такого великолепного предложения, проехаться в первый раз в такой романтической обстановке». Ей эти самолеты и круизные лайнеры до смерти надоели. Ей экстрим под названием «Укрзализница, подавай!» Ты же согласна, Ириска? Да, безропотно кивнула та. Я тоже, можно сказать, впервые за долгие годы попал в плацкарту. Вдруг изрёк сидевший рядом с дамой мужчина. И просто в шоке от этого поезда. «Зачем же ты взял сюда билеты?» — ехидно спросил сатир. — Вот я, например, хотел сэкономить и купил недорогие места. А ты, по всему видно, человек небедный, бедный, а ютишься здесь с народом. — Я служу в банке, начальник отдела, — ответил банкир, как его тут же мысленно окрестил Петька. — Просто брал билет в последний день, ничего другого в кассе не было. Хорошо, хоть этот достался. Было заметно, что он раздосадован тем, что сидит в этом замызганном плацкартном вагоне и вынужден опускаться до общения с каким-то непонятным народом. «А я психолог, хотя университетов не кончал, но любого профессионала за пояс заткну», — уверенно заявил сатир. «А вы можете определить по внешнему виду профессию любого человека?» включился в беседу Петя, обратившись к сатиру. «Но вашу профессию, молодой человек, и определить несложно. Вы с Ириской... Можно я тоже буду вас так называть?» Поднял он на девушку бархатные глаза. «Студенты технического вуза. и Едете на майские тусануться в Одессу». «Точно!» — воскликнул Петька. «Но как вы догадались, что мы студенты-технари?» «Это простая задачка. То, что вы студенты, а не гопники, у вас на лбу написано. Профессия же инженера сейчас непрестижна. В технических вузах учатся дети беднейших слоев интеллигенции, рабочего класса и крестьянства, как выражался вождь мирового пролетариата». Таким только на плацкарту и хватает. «Да ладно, я и на купе могу заработать», — огрызнулся Петька. «Только зачем деньги даром тратить, если всего одну ночь переспать?» «А обо мне что вы скажете?» — уважаемый прорицатель спросила женщина. «С вами посложнее, но сдается мне, что вы представитель вымирающего нынче сословия ученых. Скорее всего, кандидат биологических наук. и Едете в Одессу на конференцию по проблемам моря или рыбы. Потрясающе! Как вы догадались? Я теолог, Еду на международную конференцию по экосистеме Черного моря. Догадаться-то нетрудно, расплылся в улыбке сатир. В годах интеллигентная застенчивая, а в глаза мужчинам дерзко не глядит, а значит, работает в женском коллективе на уважаемой, но не денежной работе. Едет из одного приморского города в другой, значит, ученый по морским проблемам, их теолог одним словом. «С вашими талантами можно такие деньги зарабатывать, чтобы по плацкартам не париться», — уел Петька сатира. «А я и зарабатывал, пока не грянул Майдан», — ответил тот. «У меня в пяти городах были школы психологии, где я со своими учениками готовил народ к успеху в жизни». «Неужели этому можно обучить?» — удивился банкир. «Как ни странно, можно. Вот приезжает ко мне дама в годах. Видно, что ветеран сексуального фронта». «Как, как?» — переспросила их теологиня. «В смысле того, что все у нее в жизни было, многое осталось, но вот ищет она себе пару, желательно молодого и богатого. Что я делаю?» Внушаю ей, что желания ее осуществимы. Нахожу из числа слушателей, желающего сыграть роль жениха. Беру на прокат лучшие свадебное платье и смокинг. Мы фотографируем их в лучшем дворце бракосочетания с цветами и шампанским. Дама рассылает эти фотографии всем знакомым. Они исходят злобной слюной от зависти к ее успеху в жизни. Финал. Она счастлива, а я при деньгах. Много могу таких примеров привести. Люди хотят быть лучше, чем есть на самом деле. Главное, внушить им это. «Слушайте, да вы же новоявленный Остап Бендер!» — воскликнул Петька. «Надо же так людей разводить!» «Вы одессит?» «Да нет, я извинницы. В моей судьбе, конечно, прослеживается определенное сходство с судьбой великого комбинатора. Сейчас я, как и он, потерпел фиаско и вынужден переквалифицироваться в управдомы». «Да ладно, так не бывает», — удивился Петька под всеобщий смех. «А вас тоже румынские пограничники раскулачили?» Или нашлись другие ушлые товарищи, которые ваш бизнес отжали? Увы, мой юный друг, хоть в Украине и распространен рейдерский захват бизнеса, но со мной получилось попроще. Народ Украины решил стать успешным не поодиночке, а всей страной сразу. С началом Майдана в моих школах клиентов поубавилось на порядок. А после Нового года пришлось закрыть офисы практически во всех регионах страны. Однако я не унываю. Я решил поднять бизнес на новую ступень. И теперь займусь эзотерикой. «А это что такое?» — удивился Пётр. «Вы, молодой человек, живете в Питере и не знаете, что такое эзотерика?» В вашем городе живет отец-основатель этой передовой науки, а молодое поколение ничего о нем не знает, Непорядок. Будем просвещать. Эзотерика — это соединение психологии, экстрасенсорики и оккультизма. Она дает человеку знание, как жить дальше. «Так бы и сказал, что гадание на кофейной гуще, а то эзотерика!» Вдруг вставил свое слово банкир. «Думаешь, теперь твой новый опиум для народа будет давать прибыль?» «Еще и как!» — радостно воскликнул сатир. «По крайней мере, в Украине. Майдан убил мой прежний бизнес. Он же и раскрутит новый!» «Если до Майдана все хотели быть успешными и ездили на мои тренинги, то теперь будут идти ко мне, чтобы найти способ выжить. Времена-то на дворе лихие». «Что же вы, украинецы, против Майдана?» — удивленно спросил Петька. «Это же так здорово! Демократия и все такое!» «Наивный вы человек, если считаете, что Майдан — это демократия. Майдан — это нормальное проявление свободолюбивого духа украинского народа. Майдан — это анархия. Это я, знаток украинской истории, говорю». «Так вы еще и историк?» — улыбнулась их теологине. «Да, а почему нет?» Я продолжатель дела известного украинского историка Бебика. Сам ищу и нахожу факты неславянского происхождения украинской нации. «Извините, не поняла, какого происхождения?» – переспросила дама. «Понятно, вы тоже жертва великого заблуждения, вбитого в головы русским придворным историком Карамзиным». Вся его история высосана из пальца и служила для обоснования гегемонии русской нации в Российской империи. Эдакой теории старшего русского брата по отношению к младшим, украинцам и белорусам. На самом деле, мы народы, происходящие от разного корня, русские. ведут свое начало от северных славянских племен, смешавшихся с татарами, мордвой и прочими народами севера и востока Европы. А мы, украинцы, вернее, укры, не имеем со славянами ничего общего. Укры ведут свой род от древних ариев, которые в доисторические времена заселяли всю территорию Европы. Самый древний язык на Земле – сансар, который занесли на планету с Венеры, лег в основу санскрита, на котором общались древние укры. Нынешний украинский язык – допотопный язык Ноя, который стал прародителем многих языков Европы. На древнем языке укров писал свои стихи еще Овидий. На этом языке звал набой Великий Спартак. О древних украх я, честно говоря, слышу впервые. Чем же они наследили на этой земле, что вдруг всплыли из небытия и превратились в прародителей всего человечества? Подняла удивленно брови их теологиня. Этот факт скрывался оккупантами нашей страны, чтобы не поднимать народные волнения. Но когда Украина стала по-настоящему свободной, что произошло в 2004 году после победы первого Майдана, была написана новая история Украины, которую теперь изучают в школах. Оккупанты, надо полагать, это русские, поинтересовалась дама. В общем смысле да, но они столько русские, как москали, потомки Московии. О, как все запущено! Тот факт, что москвичи-москали, я еще понимаю. но, ну, например, новгородцы, которые появились раньше Киева, или питерцы, которым чуть больше трехсот лет от роду, они тоже москали, пытался разобраться Петя. Молодой человек... Не надо путать понятия «москвич» и «москаль». «Москаль» в переводе с австрийского — «солдат». Как уже говорилось, новгородцы не москали, а не варяги, которые пришли в Киев и дали Украине наконец-то государственность, продолжал поучать сатир. Скажите, пожалуйста, а почему же тогда закрепилось название «Не Киевская Украина, а Киевская Русь»? подала свой голосок Ира. «Потому что древние укры были Русами. Бойко начал сатир. «Вот, например, всем известно, что Спартак был беловолос. Вот решили, что Киевская Русь звучит более благозвучно. Кроме того, толерантно по отношению к варягам, которые тоже были русоволосы. Известно, что укры всегда отличались особой толерантностью. Благодаря этому они дали начало многим народам, заселявшим когда-то почти всю Европу. Вот ваш Карамзин пишет, что дети киевских князей, не ладя с отцами, и между собой уходили на север, в результате чего возникли княжества, которые объединились в Московскую Русь. На самом деле древние укры уходили на юг и дали начало многим народам Европы. Галлы, от которых берут свое начало французы, испанцы, шотландцы и ирландцы, это жители Галиции, галичане – западные украинцы. Так что наши украинцы – это не осколок Древней Руси, а великая нация, которая с давних времен возглавляла цивилизационное развитие людей белой расы. всячески обеспечивала это развитие, благоприятствовала ему, даже пребывая в неволе. Поэтому она призвана и дальше быть дирижером последней цивилизации человечества. Закончив свою пафосную речь, сатир отпил несколько глотков из бутылки колы и вытер вспотевший лоб, плавно переходящий, в обширную лысину, а потом победно взглянул на ребят, которые пребывали в откровенном недоумении. «Ириска, ты чувствуешь, куда мы попали?» Первым нашелся Петька. «За такой мастер-класс украинской истории можно и плацкартные прелести перенести, лишь бы приобщиться к новому слову в истории древней Украины. Давайте дальше, уважаемый историк!» «Что же еще, кроме языка, оставили человечеству ваши предки?» Петька говорил с откровенной издевкой, но это совершенно не смущало сатира, и он с большим удовольствием продолжал. «Человечество обязано древним укрым, изобретением колеса, плуга и приручением коня, но самое великое свершение моих пращуров — «Это создание Черного моря». Черного моря?» От этого заявления и без того большие глаза Петьки стали просто огромными. «Ты слышишь, Ириска?» — прижал парень к себе сидевшую рядом подружку. «Укры, оказывается, вырыли Черное море. И как же им удалось такое свершение?» «Всё просто». Вернулись они из дальних странствий и решили, что им не хватает водоема, и решили выкопать озеро, которое потом назвали Черным морем. Есть ли, уважаемый их теолог, упоминание об этом свершении в ваших трудах? Вы уж меня извините, но я слушаю ваш рассказ и удивляюсь вашей буйной фантазии. Как вам удаются такие экспромты? ответила их теологиня. «Как это фантазии!» — возмутился сатир, отчего его и без того пухлые губы буквально вздулись, а голая, как коленка лысина, пошла красными пятнами. «Это подлинная история Украины, а не выдуманные бредни ваших историков». «Надеюсь, вы шутите. Не может человек в здравом уме и твердой памяти». утверждать такие безумные вещи. Выкопать море — это как с помощью древних экскаваторов, а грунт куда дели? С грунтом все просто. Из него он насыпали Карпатские и Кавказские горы. Причем, заметьте, рукотворность Черного моря доказывается тем, что на его дне существует скопление сероводорода. Каким же образом? Теперь уже у женщины глаза стали круглыми, как пятаки. Древние укры — очень чистоплотная нации. Они мылись и стирали в выкопанном озере. А органические остатки от этой помывки собирались на дне и перегнивали вместе с водорослями, с образованием сероводорода. Это сколько же надо было вымыть ваших пращуров, чтобы накопить такой огромный слой сероводорода». С плохо скрываемым сарказмом воскликнула их теолог. «Извините, любезнейший, это вы автор этой дивной истории?» «Нет». Глядя на нее честными глазами, ответил сатир. «Я же говорил, что это наш новый историк Бебик, двоюродный брат нашего бывшего президента Виктора Ющенко». Я только развил его теорию и доказал, что наш город древнее Рима, и его жители, мигрируя по Европе, основали такие славные города, как Венеция и Вена. Чувствуете сходство? Винница, Вена, Венеция. Все это однокоренные слова санскрита, древнего языка укров. В принципе, для управдома такая теория вполне сгодится. Приятно, наверное, внести свой вклад в историю страны. Но что думают по этому поводу банкиры? Обратилась их теологиня к сидящему рядом соседу. Я, конечно, не историк, но считаю, что ученые не внесли бы непроверенные факты в учебники. У меня сын учится в третьем классе по новой общеобразовательной программе. Там тоже приведена именно такая версия истории нашей страны», высказал свое авторитетное мнение банкир. «Но если это даже несколько притянутые за уши истории, не станете же вы отрицать исторически доказанный факт, что с момента начала татарского ига часть Галичины и Волыни были отсечены от остальных русских земель, и стали на долгие 700 лет частью Европы, изжив из себя Азию и целиком и полностью приняв европейские ценности. «Наконец-то я поняла, откуда такое неудержимое стремление Украины в Европу!» — воскликнула дама-ихтеолог. «Вы хотите вернуться на историческую родину, как когда-то евреи вернулись в Палестину?» Вот именно голуба моя! воскликнул Сатир. Наконец-то наша правда доходит и до москалей. В связи с этим у меня два вопроса, продолжила дискуссию женщина. Во-первых, согласится ли Европа признать Украину своей прародительницей? И во-вторых, вы что же лишаете Россию части ее истории, связанной с Древней и Киевской Русью? Я отвечу коротко. строго сказал сатир. «Европе придется согласиться с нашей ведущей ролью в европейском мире и понять, кому они обязаны всей своей цивилизацией. а Россия, как когда-то Монголия, завоевавшая половину мира, уйдет в небытие или превратится в несколько бедных северных государств со спившимся и деградирующим народом». «Ну ты, дядя, даешь!» Не выдержал Петр. Улыбка сползла с его мальчишеского лица, и оно резко повзрослело. «Значит, вы великие укры, а мы деградирующие спившиеся нации. Немного ли на себя берете? Пупок не развяжется?» «Хлопчик, не кипишуй. Тебе и другим кацапам придется смириться с этим или забраться все дальше в сибирские снега». когда вся обжитая территория бывшей Российской империи вернется в границы ее законного владельца, и Украина раскинется от Урала до Карпат. Жаль, что женщин в купе много, иначе я показал бы тебе, что ваших хохлянде получит от России, зло сказал Пётр, напирая на «ты» и играя с желваками, потом, резко поднявшись, скомандовал. «Давай, Ириска, будем стелиться. Хватит эти глупости слушать». Ему бы, — кивнул он в сторону сатира. «Лучше психом работать и людей на бабке разводить, а он дурацкие истории сочиняет». Молодежь не привыкла к дискуссиям. «А я все же продолжу», — заметила их теолог. «Надо полагать, что возвращение в Европу Украина рассматривает как гарантию успешного развития. После двадцати с лишним лет упадка «Как же приятно разговаривать с понимающим человеком», видимо, в пику Петру любезно промолвил сатир. «Именно наше европейское будущее обеспечит Украине демократическое развитие, экономические подъемы, политическую стабильность». Что касается демократии, то Украина уже перещеголяла Европу в этом вопросе, заметила дама их теолог. В послевоенной Европе ни в одной стране народ не менял власть так часто, как на Украине. А судя по Майдану, налицо полное отрицание власти, запрещающей своим стражам порядка, давать достойный отпор радикалам, которые не стесняются в средствах и используют против них булыжники и коктейли Молотова. Вот и получается, что Украина, войдя в Европу, может дать ей новый импульс развития и демократического, и политического, заявил банкир. Политика Европы станет более наступательной. Она не станет идти на поводу у тоталитарных режимов и финансировать их. Я правильно понимаю, что под тоталитарными режимами вы имеете в виду Россию? Да, Россию, Белоруссию и Казахстан. где откровенно правят диктаторы, а Европа молчит. Украинский народ не хочет опять погружаться в диктатуру и твердо заявил, что, несмотря на все выгоды вступления в таможенный союз, Украина не станет очередной тоталитарной страной и за газ России не продастся. «А чем печи топить будете? кизиком? <смех> слыхал я от бабушки. что раньше этот вид топлива был на Украине очень в ходу, подал реплику Петька с верхней полки. «Украина и Европа найдут альтернативные источники энергии, но на поводу у России не пойдут», — поддакнул банкиру Сатир. «Надо свои биоресурсы перерабатывать, солнечные батареи ставить, ветряки, энергию экономить, но не кормить тоталитарные режимы». «Скажите, а куда вы станете свою продукцию реализовывать? Россия — ее главный покупатель, а вы его гоните от себя», — не могла успокоиться женщина. «Рынок Европы более емкий, чем российский, и мы будем там торговать беспошлинно, как только войдем в ассоциацию», — авторитетно заявил банкир. «Вы что, на европейском рынке свою нишу нашли?» — поинтересовалась ученая-дама. «Проблемы, конечно, будут», — сдержанно заявил банкир. «Но ассоциация с ЕС позволит Украине занять свое место на европейском рынке». «А вы думаете, вас туда пустят?» — поинтересовалась их теологиня. «Я общаюсь с коллегами из Прибалтики. Так они просто воют от диктата Европы. Там на любое производство надо получить разрешение и производить ровно столько, сколько указано в квоте». К тому же все должно быть европейского качества». «И что в этом плохого?» — удивился банкир. «Зачем попусту переводить ресурсы на производство лишнего товара низкого качества? Будем делать ровно столько, сколько нужно, а не переводить добро на... Сами понимаете, что». «А из чего же биогаз делать, если не переводить добро на говно?» Опять свесилась с полки лукавая физиономия Петьки. «Молодя-то, шо вам там не лежится и не милуется? Почему вы в наши стариковские разговоры лезете?» Ответил на Петькиной инсинуации сатир. «Мене в ваши годы было не до политики». «Старичок, вот интересно, кем ты был в те далекие годы?» Заинтересовался Петька. «Я, как и все, был комсомольцем. Служил в армии при особом отделе. Лычку имел, как положено, хохлу. У нас говорят, что хохол без лычки, шо справка без печати. Потом окончил заочный сельскохозяйственный институт, работал инженером на сахарном заводе в Виннице, до тех пор, пока все оборудование на металлолом не порезали. Вот тут я сказал себе, «Евгений, ты что, себя в бурьяне нашел? Сейчас не то время, чтобы...» Монтулить на заводах. Понял это и открыл свое дело. «А психологию вы в особом отделе изучали?» Поинтересовалась дама. «Да-да, про особый отдел, пожалуйста, поподробнее», оживился Петя. «Я тут недавно одну забойную книжку читал. Там писали, что в этих самых отделах как раз и учат психологии, чтобы людьми управлять, зомбировать их на то, чтобы они выполняли чужую волю. Это все русские зомбированы путинской пропагандой. Вы не хотите понять простой истины, что Украина выбрала свой путь и с него не свернет? С пафосом изрек банкир, не отводя взгляда от мелькающих за окном вагона унылых пейзажей болотистой местности пригородов Петербурга с чахлыми, закустившимися деревцами. Наша страна... превратиться в лучшую страну Европы. У нас будет построена лучшая в мире демократия. Вы знаете, я никак не могла понять, почему русская интеллигенция не приняла Майдан, задумчиво произнесла их теологини. Почему мы, только что горячо поддержавшие белоленточное движение, протесты в Киеве вначале встретили настороженно, а потом по мере развития событий, Все это стало нас откровенно раздражать. После этих слов банкир оторвал свой взгляд от вагонного окна и перевел его на их теологиню, стараясь, по всей видимости, получить ответ на волнующий и его вопрос. Безусловно, продолжила та, почувствовав интерес к своему мнению. Первой такой причиной стала элементарная ревность к братской стране. которая вдруг отвернулась от своих близких родственников и ушла к малознакомым соседям. Понятно, в каждой русской душе возник и укрепился протест по принципу «Мы тебя поили, мы тебя кормили, на ноги поставили, самостийность предоставили, а ты плюешь нам в душу и уходишь к другому». После этих слов на лицах банкира и сатира мелькнули скептические улыбки. означавшие по всей видимости, несогласие с тем, что их независимость является доброй волей бывшей империи, а не завоеванием украинского народа. Их скептические улыбки не ускользнули от их теологини, и она спросила, «Вы считаете, что Украина и другие союзные республики получили свободу вопреки воле России?» «Безусловно. «Мы не захотели больше жить в этом советском дурдоме и стали незалежными», — с гордостью заявил Сатир. «Позвольте мне вам ответить словами одного из моих украинских приятелей. Если бы Россия не захотела, Союз и до сих пор был бы жив». Он сказал это сразу после предательской Беловежской пущи. «Тогда я его не поняла, но теперь абсолютно уверена, что так оно и было». Ельцины партийные бонзы рвались не просто к власти, а к деньгам. А деньги это недра и народное добро. Вовремя нашелся Егорка Гайдар, внучок Аркадия Гайдара, на должности председателя правительства РФ. Ему бы стать мальчишом кибольчишом из дедовой сказки и спасать великую родину от развала. Он же предпочел роль мальчиша плохиша и предложил Ельцину создать маленькую, но богатую Сибирью Россию. Для этой цели надо было отделить от страны 100 миллионов нахлебников и их вождей. Идея понравилась, поэтому никто никого не держал, особенно огромную Украину, с ее энергоемкой экономикой. Она и сейчас нашей элите нужна только как рынок сбыта энергоресурсов. «Вот с этим сложно не согласиться. Вы разорили Украину высокими ценами на энергоносители. Мы уже 23 года не можем их переварить и поднять экономику», — кивнул банкир. «Вряд ли вам стоит изображать из себя невинную жертву. Вас никто из Союза не гнал. Сами ушли. Нет бы дружить с родней, как это делает с пользой для себя Беларуси. А вы давай нас поливать». Денег за газ не платить, а потом просто его воровать. Вот и достукались до непомерно высоких цен на газ. Наши тоже хороши. Все отношения с Украиной свели к торговле газом и не заметили, как под самыми нашими границами из бывшей братской республики выросло вражеское государство. «Да, именно так», — подтвердил сатир. «И нам подачки». которые решил бросить ваш президент за два дня до Майдана, не нужны. Мы сами справимся. А Запад нам поможет. Неужели непонятно, что мы за газ не продаемся? Просто поздно предложили, когда уже весь доверчивый народ Украины поверил в то, что соседи помогут им круче, чем близкие родственники. Я, как и все украинцы, верю в Европу. Она научит нас демократии, соблюдению законов, трудолюбию. Вот что такое зависимая нация. Все время ищет себе няньку и мамкину сиську. На себя надежды нет. Вздохнула их теологиня и начала стелить себе постель. Вы что, решили поспать? А у меня к вам еще много вопросов. В России редко встретишь такого просвещенного человека, как вы. Решил польстить самолюбию дамы-сатир. «Спрашивайте, я просто полежать решила, спину разогнуть». Неужели только элементарная ревность стала причиной того, что русская интеллигенция не приняла Майдан? Нет, конечно. Если бы мы не видели всех издержек, связанных с евроинтеграцией, то вполне возможно и сами бы рвались в Европу. Но есть еще одна, на мой взгляд, главная причина нашего неприятия Майдана. Это украинский национализм и русофобия, которая забила все остальные эмоции. Нам и в голову не приходило, что украинцы так нас ненавидят. Мы же братские народы, выходцы из Единой Руси. И вдруг эти странные лозунги москаляку-нагиляку, кто не скачет, тот москаль. За что? Когда же радикалы набросились на памятники Ленину, забыв о том, кто создал на карте мира государство Украина, мы догадались, что украинцы уродуют не столько каменные изваяния, сколько ненавистного русского, загородившего им дорогу в светлое европейское будущее. «Это же не украинская интеллигенция», — валила памятники. «В семье, как говорится, не без урода, примирительно сказал Бамкир. Но заметьте, никто этого сноса не осудил, не сдавалась их теологиня и продолжила. Все это показало, что большинство украинцев заражено национализмом, который постепенно превращается в нацизм, одним из главных моторов которого является русофобия. Сейчас вас послушала и поняла, что нацизм в Украине практически сформировался. Идея великой нации, выкопавшей Черное море, вброшена в сознание людей только сейчас, вкупе с идеей уничтожения чужих, ляхов, жидов и москалей, сформулированной Степаном Бандерой и опробованной его бойцами из УПА в годы немецкой оккупации на территории Украины и Белоруссии. Что это, если не полноценный нацизм, Я вас слушаю, и мне кажется, что это вещает товарищ Киселев по каналу России. Или я читаю советский учебник, где борца за свободу украинского народа, Степана Бандеру, представляют фашистом. А он никогда не служил Гитлеру, а сидел при нем в лагере. Он и начал свою борьбу, еще живя на территории Австро-Венгрии в Закарпатье, и никогда не воевал. и даже не держал оружие в руках. «Вы знаете, уважаемый, — перебила его дама, — у нас традиционно смешивают понятия национализм, нацизм и фашизм. А эти понятия связаны, но разные. Национализм — это ментальность народа, очень характерна для украинцев, считающих, что они лучшие, и все у них лучше всех. Нацизм — порождение национализма». Эта идеология, царящая в стране, основанная на превосходстве нации над другими и праве уничтожать их, именно к ее созданию и приложил руку Бандера. А вот термин «фашизм» придумал Муссолини для обозначения своей диктатуры, которую он установил в Италии в 30-е годы. Фашизм в переводе с итальянского «розги», которые власть может использовать против инакомыслия, Гитлер объединил нацизм и способ своего диктаторского правления – фашизм. Вот теперь нацизм ассоциируется с фашизмом. Заслуга Бандеры перед нацизмом состоит только в том, что он перенес основные признаки этого понятия на украинскую почву. Гитлер провозглашал – Германия превыше всего. Бандера заявил, что Украина понадусе. Гитлеровская «Хайль Гитлер» бандера заменил приветствием слава украине героям слава Бандера действительно сам не воевал но это суть дела не меняет воевали созданные под его флагами украинские националистические армии раз его огромный портрет висел в штабе майдана под который переоборудовали киевскую мэрию раз с его портретами и знаменами шла молодежь во время факельных шествий Значит, именно нацистская идеология была положена в основу Майдана. «Какая там идеология? Это пена на демократическом движении. Пройдут выборы президента, придет адекватный человек, эту пену сдуют и забудут», — заверил спорщиков банкир. «Зачем это демократической власти? Вы что, считаете, что на Украине, где власть принадлежит олигархам, Не нужна абсолютная покорность народа? Судя по Майдану, украинская элита собралась полностью оторваться от России и примкнуть к Западу. Эта мысль со дня независимости постоянно внушается украинцам. И с каждым новым президентом все больше и больше. Попытался Янукович, избранник русскоязычного населения страны, хоть что-то изменить. и только заикнулся о необходимости отсрочить подписание ассоциации с Европой, как тут же собрали Майдан и законно избранного президента скинули. То, что Янукович выполнил свое предвыборное обещание и ввел русский в качестве регионального, это ошибка. Но отсрочка с подписанием договора об ассоциации – это просто преступление. которая вкупе с его коррумпированностью и привела к потере власти, авторитетно заявил банкир. Скажите, в чем ошибочность этого решения? Ведь практически половина Украины голосовала за него исключительно из-за того, что он обещал русский язык в качестве второго государственного. Я уверена, уступи Украина в таком вопросе, как язык, прекратились бы раздоры и споры, и нация бы объединилась. Но нет. Украинские националисты упорствуют и довели проблему до открытого противостояния. Неудивительно, что первым решением Верховной Рады после победы Майдана было не постановление о расследовании преступлений власти, против которой вроде бы выступал Майдан, а принятие закона о запрете на использование русского языка. В результате отвалился Крым. Крым — это откровенная агрессия России, и его захват никакого отношения к русскому языку не имеет. Резко перебил ученую даму Сатир. Вы захотели оттяпать Крым, потому что там стоял Черноморский флот, и при победе Майдана его бы оттуда обязательно выгнали. Я и спорить с вами на эту тему не стану. Действительно, Россия использовала момент, когда напуганные Майданом крымчане попросили взять полуостров под защиту. Как можно напугать людей надеждой на новую жизнь в просвещенной Европе, а не оставлять их в дремотном азиатском состоянии? Как могут люди в трезвом уме и твердой памяти отказаться от нового видения своей истории? Как могут они отказаться от перехода на древний язык своего народа? отличные от языка варваров и матерщины. «Ну ты, старик, загнул!» — отозвался с верхней полки Петька. «Это ты такие гадости говоришь про русский язык, на котором написаны все выдающиеся мировые литературные произведения? Да, мата много, но это временное явление, и полно народа, который никогда не матерится. Вот, например, моя Ириска, моя мама, да и основная часть русских женщин. Преподы наши никогда не матерятся, да и вообще интеллигенция. Не будем спорить о преимуществах языка, но любой украинец захочет жить в богатой Европе с большей зарплатой и пенсией, с хорошими дорогами, образованием и медициной, Они предпочтет союз с азиатской лапотной Россией, с ее извечной нищетой и грязью. Опять решил обидеть русских соседей сатир. «Как у тебя поворачивается язык такое говорить?» Опять завелся Петька. «Ты же едешь из Питера, красивейшего города мира, по крайней мере, по мнению ЮНЕСКО, а говоришь о лапотной России». «Всем хорошо известно, что хорошо живут только два российских города — Москва и Питер, а в глубинке грязь и запустение». вступился за сатира банкир. Я тут как-то в нижнем Тагиле побывал. Так просто отороб берет. Какой страшный город. Один заводской дым и все. А вы в металлургических городах Украины бывали? Поинтересовалась их теологиня. Да бывал. Там хоть на улицах чисто. Хотя заводы тоже, конечно, коптят. Не станем мы их сравнивать. В металлургических городах, доставшихся нам от Союза, везде грязно. Но многие наши областные центры совершенно преобразились за последние годы. Всё дело в деньгах. Есть они в городе, правит им хороший хозяин, чисто. Нет денег, мэр-бездельник, грязь. Деньги решают многое. Вот вы, например, повернулась дама к сатиру. Какой бы вы хотели видеть вашу зарплату, чтобы почувствовать себя европейцем? Уверен, что мы могли бы получать, как европейцы, не менее трех евро зарплаты и, соответственно, полторы тысячи евро пенсии. Вот что я вам скажу, уважаемый психолог. Поверьте, Майдан был задуман украинскими политиками и их наставниками из-за океана, как большая разводка по принципу ваших психологических занятий. «Вы, пожилой даме, даете на время молодого и богатого жениха, и она счастлива, то есть вы делаете своих клиентов счастливыми на миг». Так и Майдан внушил украинцам, что стоит только отказаться от своей истории и культуры, от своих братьев по крови и буквально одним боком прислониться к Европе, как вы будете богаты и счастливы. Все это настоящий обман. «Во-первых, потому что далеко не все страны Европы богаты. Зарплату, на которую вы рассчитываете, имеют трудящиеся нескольких стран Старого Света, а остальные и трети от их доходов не имеют. Мало того, делать вас счастливыми и богатыми не входит в планы европейцев». «Зачем же вы так все буквально понимаете, уважаемая?» спросил банкир. Грамотные люди не рассчитывают на мгновенный эффект расцвета Украины. Безусловно, у нас впереди годы упорного труда, но под руководством нового президента и правительства, которые будут действовать под патронатом консультантов из Европы. То есть в способность Украины самой справиться со своими проблемами вы не верите? Увы, не верим. Киевская Русь когда-то пригласила варягов управлять страной, и они помогли встать на ноги молодому государству. Славяне плохие управленцы. Это стоит признать. Все эти годы я ждал, когда, наконец, Украина начнет развиваться. Но ничего позитивного не происходит. В Ради постоянные свары и драки. Стыдно смотреть, как дерутся уважаемые люди, на глазах всего мира. А экономика страны чахнет. Россия, которая неожиданно дала нам свободу, закабалила ценами на энергоносители и сама не служит нам примером для подражаний. У вас та же коррупция и воровство, как у нас. Только у вас есть что воровать. Есть такая шутка, что Россия и Украина похожи, как две бутылки минеральной воды. но только одна с газом, а другая без него. Сколько это может продолжаться? Пора нам плыть к другому берегу и обретать твердую почву под ногами». «Вы отдаете себе отчет, что многие не выплывут?» — поинтересовалась их теологиня. «Да, отдаю, но в то же время уверен, что те, кто выплывет, будут жить хорошо, и начнется новая история». «Новый укропии, перебил говорившего Петька, сияя веселой физиономией. «Вы, русские, большие мостаки, все передергивать!» — рассердился сатир. «Почему Укропии, а не Украина?» «Потому что надо уже сейчас внедрять европейские стандарты. Англичане живут в Англии, бельгийцы в Бельгии, греки в Греции, а укры в укропии. Разве не так?» — ответил, смеясь, Петька. Причем, заметьте, тут же отпадет сама собой обида на русских за то, что мы говорим на Украине, а не в Украине. «Петя, ну зачем вы наших соседей дразните?» улыбнулась их теологиня, махнув рукой в сторону парня. «У нас же серьезный разговор, а вы все шутите». «Я не дразню, я прикалываюсь, а на самом деле?» Раньше был на их стороне, как убежденный демократ. Мы даже с Ириской в Одессу отправились, чтобы взглянуть на победу Майдана. А тут, оказывается, все так запущено. Укропы какие-то, русофобия откровенная. За Россию обидно. Чего попусту наезжать, — ответил парень. Увы, Пётр, я могу сказать, что все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Боюсь, что вы сами скоро в этом сможете убедиться, — печально сказала женщина. Я давно в этой теме. Долго спорила на одном из сайтов со своими приятелями с Украины, но поняла, что дело это не только бесполезное, но и опасное, так как вначале перешли на оскорбления, а потом и на угрозы. По-моему, вы сгущаете краски. Никакой опасности наша страна ни для кого не представляет. Достаточно только выбрать достойного человека на президентский пост, «Войти в Европу, и Украина расцветет», — сказал банкир. «Да, нам нужен порядочный человек в президентском кресле», — воскликнул сатир. «А то Ленька Кравчук-Комуняка. Хатынки себе в Швейцарии строил. Ленька Кучма-космонавт своей рыжей Ленке в приданные заводы давал. Витя Ющенко, блаженный пасечник. Все руками пасы делал. пока Юлька Тимошенко воровала. А Янок совсем совесть потерял. Все стал под себя грести. Даже, говорит, царские дворцы в Крыму решил сделать частными владениями. В Межигорье такой роскошный комплекс соорудил. Короли так не жили. Конечно, думал, наверное, пусть покричат. А мне теперь хоть перед уважаемыми людьми не стыдно. Не голландец какой-то. но просчитался, однако. «Некогда ему было думать об этом», — сердито добавил банкир. Он больше размышлял о том, как российские деньги правильно разделить на свои и государственные, как на двух стульях усидеть, и братьев не обидеть, и свое в западных банках не потерять, пока в его не натренированных наумствовании мозгах зрела нужная мысль уже поздно стала. Майдан победил. А как он мог не победить, если власть практически не защищалась, продолжила начатую тему их теологини. Не мог безоружный Беркут голыми руками власть уберечь. Как и не смог этого сделать женский батальон на Дворцовой площади в дни революции семнадцатого года? Тогда победили большевики, теперь националисты. Да, очень похожие... Эти две революции поддержал говорившую сатир. Пришлось нашему гаранту украинской конституции, как и Керенскому, бежать и скрываться. Его президентский дворец, как и Зимний, был взят и отдан защитникам Майдана. Они с не меньшим удовольствием, чем матросы в семнадцатом году, нагадившие в царские ночные вазы. оправились в легендарные золотые унитазы президента. «Печально, что и дальнейшее развитие событий будет напоминать Октябрьскую революцию», сказала их теологиня. «Старая власть не сложена, править в Украине стал революционный Майдан. Кроме того, наверняка начнется борьба за власть уже между теми, кто затеял Майдан. Понятно, победит самый злой и жестокий. как большевики среди партии социалистов. Что дальше? Казна пуста, золотого царского запаса нет, а страну и революционеров надо кормить, иначе они займутся экспроприацией экспроприаторов. Оружие у них есть. Вы все это так складно рассказываете, что хочется спросить. А что будет дальше? Вставил свое слово в дискуссию Петя. А дальше, молодой человек, будет постреволюционный синдром, гражданская война, разруха, репрессии, подавление инакомыслия, новые Майданы и так по кругу. До демократии, на которой стоит Запад, никак не дожить, как и до процветания. «Я никак не пойму, почему у нас все так», — с горячностью сказал Петя. Ну почему во всех цивилизованных странах демократия побеждает без всяких катаклизмов, а у нас все это идет со скрипом и не тем путем? Может быть, хотя бы на Украине получится? Вряд ли. Демократия — дело тонкое. ее за один год и даже за время жизни одного поколения не построить. Посему неудивительно, что и украинские политики, получившие образование в советских вузах, Выбрали революционный путь свержения власти, не желая постепенно двигаться демократическим путем. Ведь всего один год оставался, чтобы согласно Конституции выбрать на Украине нового президента. Нет, захотелось всего и сразу. Можно подумать, Янукович позволил бы народу переизбрать себя, скептически заметил банкир. Он бы весь свой админресурс задействовал. Пошел бы на любые подтасовки, но пост свой не отдал. Пришлось гнать его силой. С той системой контроля за выборами, которые сейчас существуют на Украине, при такой тотальной слежке разных партий друг за другом, вряд ли ему бы это удалось. Вы же говорите, что на борьбу с его властью поднялся весь народ, так что можно было бы его всем миром прокатить на выборах. подготовив за год компроматы и нового лидера. Вы же выбрали кровавый путь смены власти. Майдан выпустил из бутылки, загнанного туда в послевоенные годы органами безопасности, бандеровского джинна. Теперь жди большой крови и гражданской войны. В Украине весь народ против Януковича. поэтому нет противоборствующих сторон, которые могли бы встать в гражданское противостояние», заявил банкир, и на его жестком, широкоскулом лице проступила абсолютная уверенность в собственной правоте. «Я бы так не сказала», — ответила ему дама. «Эти две силы есть. Это восток и запад страны, которые никогда друг друга не поймут и не объединятся». Западная часть, как вы сами сказали, столетия не входило в состав России. А восточная — это часть России, оторванная и присоединённая к Украине большевиками. Они это сделали, чтобы обеспечить промышленный потенциал созданный ими Украинской республики. Пока была стабильность в стране, идея работала. Теперь, когда страна находится в экономическом кризисе, Запад Украины с надеждой смотрит в сторону Европы, а восток страны — на Россию. Объединить эти взгляды невозможно, их можно примирить, разделив по разные стороны границы. Есть у вас и две другие противоборствующие силы, способные взорвать страну. Это донецкие и днепропетровские олигархи. Они сражаются друг с другом все 23 года независимости страны. Победить в этой схватке без президентской поддержки невозможно. Вот они и бьются за властное кресло. Пока счет 1-2 в пользу Днепропетровских. Порошенко изображает независимого игрока. Возможно, это и так, но у него не внутренние кураторы, а внешние. «Опять вы выступаете от лица российской пропаганды», — бросил раздраженно сатир. «Во всем вам видится рука Белого дома». В России многие считают, что Порошенко встроен в линию мирового господства иудейского мира Рокфеллеров, Морганов, Дюпонов и так далее. «По-моему, вы сгущаете краски», — заметил банкир. «Во-первых, Порошенко настроен на мир и процветание своей родины. Он не позволит разорвать Украину на части. Когда он станет президентом... Все постепенно успокоится, детвора еще походит с флагами по улицам и угомонится. Уровень национализма в Украине не больше, чем в России или другой стране. Тем более, сам факт нашего стремления в Европу предполагает подавление этих настроений. И никто у нас не позволит здоровому национализму переродиться в нацизм, тем более, что ассоциация с Европой. обеспечит подъем экономики, а, следовательно, уничтожение самой почвы, на которой произрастают негативные социальные явления. «Посмотрим, посмотрим», — многозначительно произнесла ученая-дама и добавила. «Пора спать, впереди Одесса». Устав от споров, предложение приняли. Купе затихло, пытаясь заснуть под грохот колес старого разбитого состава. раскачивающегося во все стороны под оглушительный стук чего-то железного, бьющего под днищу вагона. «Ну и состав! Того и гляди, это железяка пробьет днище вагона! И покатимся под откос!» — вздохнул сатир. «А вы говорите!» На его слова никто не откликнулся. Старшие думали о том, как повлияют события в Киеве на их дальнейшую жизнь. Молодежь, прижавшись друг к другу, мечтала о том, что скоро они окажутся практически одни в большом доме Петькиной родни, и никто не будет мешать им любить друг друга. «Пускай это будет наша медовая одесская неделя», — шепнул подружке, уже засыпая Петя. «Да», — прошелестела в ответ счастливая Ириска.